Издательская платформа Руграм представляет Нина Малкина, Красные Луны Квертинга, Орден Крона, Банда из Гоев. Читает Татьяна Мазурка и Ольга Богданова. Глава первая. Самая важная мечта. Иверийская корона сверкнула золотом, высоко подпрыгнула и покатилась по истёртой поверхности блестящей монетой. Я поймала её ладонью, легко предугадывая намеченный путь символа квертинды. Сейчас этот символ явно намеревался свалиться с края стола. Тяжёлый лирн приятно охладил ладонь, и я попробовала золотой кругляш на зуб. Сомнений в том, что ламбардиец меня обманывает, у меня не было, но хотелось лишний раз продемонстрировать старику своё недоверие. Селаван министл осуждающе фыркнул, чем вызвал мой самодовольный оскал. Парфор ва статуэтка из Аверийского замка времён Милире, буркнул он, доставая из-под стола тугой свёрток. Нужно доставить госпоже Томсон полученные лирны. Отнесёшь в оружейную на Тифонийем бульваре. Помпозу Норму. Я спрятала монету в карман, бережно обняла посылку и стрелой вылетела за дверь. Находиться в ломбарде мне не нравилось. Бородатый мини стал топил камин даже летом, поэтому в захламлённой комнате стояла невыносимая жара. К ней добавлялась взаимная неприязнь с казначеем ордена Крона, которая по мере знакомства только усиливалась, вопреки обещаниям Шенгу Линдесторна. Впрочем, я уже знала, чего стоит слово этого господина и больше не собиралась подвергать сомнениям его прямую ложь. Если бывшему генералу вообще удалось выжить. После душного помещения прохлада города оказалась спасением. Тучи сковали небо, и последний день лета приснул в лицо мелким дождиком. Мой светло-зелёный жилет моментально покрылся тёмной крапинкой. От нагретой за день мостовой поднялся пар с запахом пыли и мокрого камня. И я торопливо зашагала вдоль улицы, вдыхая летний аромат кроуница. Совсем скоро дикий гранит покроется и заморозью, и одеялом тумана. Но пока город еще хранил в своей серой архитектуре остатки тепла, которыми я наслаждалась. В самом начале каникул господин Министол... Сама лично явился в Академию, распугивая криктянием разлинившихся Рудвиков и предложил мне работу. Я догадывалась, от кого ворчливый казначей Ордена Крона получил распоряжение обеспечить меня заработком, но напрямую спрашивать не стала, как и отказываться. Предложение было весьма кстати, учитывая мое финансовое положение на тот момент. Уезжать из Кроуниса мне не хотелось. Поэтому каникулы я потратила на то, чтобы петлять по запутанным улочкам в поисках нужного адресата и вручать всякое барахло из ломбарда придирчивым состоятельным горожанам. Работа оказалась прямо сказать не почётная, зато простая и доступная. И главное хорошо оплачиваемая. Обычно в Квертинде доставкой пакетов занимались Рудвики. Но ламбардиц пушистой расе не доверял, вполне резонно опасаясь за сохранность дорогостоящих отправлений. Мне Селаван Министал доверял ещё меньше, но все посылки я доставляла в целостности, что выгодно отличало меня от лулукающих ушастиков. За лето я неплохо изучила Кроуниц и теперь ориентировалась в нём почти так же хорошо, как в Кас. Жизнь города Пульсировала в сотнях узких серых проходов, просачивалась через дыры в полуразрушенных заборах, стучала в дверьми сквозных лавочек, поливалась биением питьевых фонтанчиков и замирала в глухих подворотнях. Соленые морские ветра раскачивали фонари, вывески скрипели от стылых сквозняков, а колодцы нищих дворов хранили память о белых временах некогда легендарного. вила польского города. Городские улицы стали мне родными, и я уже уверенно топала брусчатку центра Галиевских утёсов, зная почти каждую выщербленную на своём пути. Иногда добиралась до нужного места по пологим крышам, что порой касались друг друга козырьками. Сверху было даже проще. Прохожие не путались под ногами, а вид открывался превосходный. Казалось, Отсюда можно легко дотянуться до вечно тусклого неба, которое даже летом редко радовало солнечной погодой. Порой я задерживалась на каком-нибудь карнизе, рассматривая городскую суету и проживая чужую жизнь вместе с хлопотами случайного горожанина или ротазея-путешественника. Бывало, доставала кинжал, чтобы он словил летний блик и одобрил мой сегодняшний выбор незнакомца. Да. Я много вспоминала о Касе, и он всегда был со мной. У сувенирной лавочки сегодня была настоящая очередь из хмурых, как и сам город коренных жителей. Квертинцы спешили приобрести свечи к ночи красной луны, что традиционно служило началом года и осени в нашем королевстве. Я насмешливо хмыкнула, потому как позаботилась о покупке заранее. припрятав пару свечей из ароматного медового воска. Деньги у меня теперь водились, и по широкой мостовой вышагивали новые сапоги из бычьей кожи, отличные, крепкие, на толстой подошве и с частой шнуровкой почти до колена. От такой обновки настроение моё было радостным, и я, насвистывая под нос знакомую мелодию, свернула в нужно мне направлении. Харгидовая улица, на которой жила Эрика Томсон, располагалась ближе всех к академии, на самой окраине Кроуница. Это был тихий район с приличными домами, трубами канализации и цветами на подоконниках. Ветер здесь гулял особенно сильный. Он подгонял пухлых руддиков, спешащих по своим важным поручениям. Наверняка, подобным моему Я вошла под широкую каменную арку, быстро оглядела тихий дворик, юркнула к нужной двери и постучала. В глаза немедленно бросилась нить алых ягод, похожих на крохотные красные луны. Рябиновые бусы, призванные принести в дом благословение семи богов Квертенда, болтались не только на дверной ручке, но и обвивали круглобокий фонарь над входом, напоминающий переспелую тыкву. Должно быть, Эрика Томсон нуждалась в богах больше остальных, и уж точно больше, чем я. Фонарь примерзко скрипел, почти как старик Министал возмущенный праздничным украшением и рваными порывами морского ветра. Дверь открылась, и я натянула улыбку. Доброго дня, Юна. Женщина приняла у меня из рук посылку прямо через порог. Проходи. Я сейчас. Невысокая госпожа Томсон с тонкими бровями и жидкими волосами, сквозь которые просвечивала кожа головы, нырнула в тепло домика. Я последовала за ней, прикрывая за собой дверь. В тёмном прозрачном облаке причёски знатной леди уже различались седые прядики. Несмотря на это, Эрика Томсон держалась достойно и выглядела очень молодо. Зрелый возраст на узком лице подчёркивала лишь мелкая сетка морщин вокруг глаз. Из-за огромного непропорционально широкого рта я находила её похожей на жабу, но подчёркнутая аккуратность и прекрасно подобранные драгоценности всё же позволяли причислить госпожу Томсон к числу красавиц. На шее женщины виднелось розоватое горлице, выдавая в ней ментора. А это И по давна вызывала у меня уважение к знатной леди. Я никогда не спрашивала, почему госпожа Томсон не живёт в академии, но догадка у меня была. Зачастую дети аристократов стыдились присмотра своих менторов. А милор розовой горлицы и по давна. Хозяйка дома взмахнула полами шёлкового халата и взбежала по лестнице, изящно перебирая ножками в мягких туфлях. Я же осталась топтаться на пороге. В последнее время мне доводилось бывать тут слишком часто. Дом Эрики Томсон уже почти превратился в ломбард или скорее музей. Антикварные предметы искусства находили своё место в коллекции аристократки и были любимы не меньше, чем именное оружие воинами. Стены были увешаны гобеленами и картинами разных стилей. Специальные полки служили витринами для статуэток, сувениров и расписной посуды. На дальней стене висели маски велопольских демонов, грозные и злые, словно ожившие легенды древнего княжества. В свои посещения я успела тщательно рассмотреть диковины и вещицы увлечённой женщины. и даже пополнить их ряды своими доставками. Полюбоваться здесь действительно было на что, но сейчас центром внимания в комнате был молодой парень, что казался не меньшим произведением магии нарциссы, чем окружающие его предметы. Высокий, длинноволосый блондин с тренированным жилистым телом развалился на широкой кушетке, почти раздетый, На нём были только свободные летние брюки и тиаль с горящим внутри мечом. И парный знак соединения, конечно, который невозможно стереть или замаскировать иллюзией. Едва заметная летящая птица. Привет, Виктор. Бесцветно поздоровалась я, переминаясь с ноги на ногу. Ауренский не ответил и отвернулся к окну. покручивая в руках уменьшенную версию боевого галеона. Отсутствие одежды его совсем не смущало, но я всё же стыдливо отвела глаза. Даже помимо его наготы, поводов для неловкости было множество. Конечно, радовитый аристократ и лучший ученик факультета Омина, что в прошлом году приглашал меня на свидание в Вестиатриуме, теперь полностью игнорировал моё существование. Дружба с Сорокиной дочерью не шла на пользу его репутации. А сейчас мне даже показалось, что он особенно не рад меня видеть. Виктор выглядел взлохмаченным и нервным. Ещё и моё служебное положение унижало меня, но с этим стыдом я справилась быстро. Любая работа лучше ленивого безделья. Я, в отличие от других, не клянчила деньги у своего ментора. Смотри, Витер, какая прелесть! Показалась на лестнице госпожа Томпсон, прерывая напряженное молчание и осторожно потряхивая статуэткой. Волшебная тонкая работа древнего мага Нарцины. Возможно, она даже стояла в королевской спальне. Я давно охотилась за ней. В описях имущества еврейского замка она фигурирует как вальс в темноте. Какая интересная мысль заключена в этом образе. И верицы часто устраивали такое увеселение на своих балах. Жаль, что эти времена позади. Я поёжилась от упоминания о династии, но фигурку всё же рассмотрела. Статуэтка из баттерского фарфора выглядела как обычная вальсирующая пара. От студентов занятия магистра Банфик Эти двое танцоров отличались только завязанными глазами. Заключённая в этом образе мысль не показалась мне интересной, но Эрика Томсон нашла её весьма волнующей. Глаза её возбуждённо горели, губы и щёки раскраснелись, лишив женщину привычной бледности. Должно быть, сегодня она не стала накладывать пудру. Она видела, как сжигают иберийских правителей. рыкнул Виттер, даже не взглянув на статуэтку. Избавься от этой мерзости. Но начала его ментор застыв на последней ступеньке. Но неожиданно выкрикнул Виттер. Эрика, ты будешь хранить это в доме? Женщина стушевалась. Брови её поехали вверх, собираясь домиком. Она явно чувствовала себя престыженной и даже на миг захотела вернуть мне посылку, но передумала и крепко прижала хрупких танцоров к груди. Я же чуть не поперхнулась слюной от такого обращения с ментором. Попыталась представить, как я кричу на Джэра, и немного развеселилась от этой картины. Виттер мягко проговорила госпожа Томсон: "Это вещится. Такая же свидетельница смерти иверийской династии, как и мы все, то, что она оказалась ближе нас к убийцам 16 лет назад, не делает её мерзостью. Госпожа Томсон тихонько подошла и протянула мне два тугих мешочка, набитых золотыми лирнами. Кажется, она даже попыталась мне улыбнуться, но тут же придала виду строгость, глянув на своего майлора. Я проверила касса на бедре убеждаясь, что мне будет чем защититься от случайных разбойников, если они вдруг вздумают меня ограбить. От этого жеста Виттер вскочил, в два прыжка оказался рядом со своим ментором и рывком прижал её, точно так же, как она прижимала ту самую статуэтку со странным названием. Госпожа Томсон заорделась ещё сильнее и спрятала лицо на рельефной груди своего Мейлера. Мне тоже захотелось спрятать лицо, потому что глаза мои наверняка стали похожи на отделанные лазуритом блюдца из местной коллекции. Даже не знаю, что меня больше удивило: то, что Виттер пытается защитить госпожу Томсон от меня, или то, что это объятие показалось мне слишком интимным. Определённо, отношение Виттера с его ментором силь отличались от тех, к которым я привыкла. Проваливай, гробо рыкнул Ауренский, сообразив, что я не собираюсь устраивать драку. Я поспешила убрать мешочки в разные карманы и спокойно поблагодарила леди Томсон, кинув осуждающий взгляд на Виттера. Не думал же он, что я буду нападать на беззащитную женщину прямо в её доме. По крайней мере, Я постаралась придать взгляду осуждения, потому что на самом деле в нём было больше любопытства. Хотелось ещё раз взглянуть на странную пару, которая гораздо лучше подходила под описание "Вальс в темноте", чем статуэтка, которую я доставила. Неужели они не боялись осуждения? Может, именно поэтому Виктор спрятал госпожу Томсон подальше от академии и любопытных глаз? Какое-то странное чувство царапнуло злой кошкой, ощутилось неприязнью к непривычной нежности. Буркнув что-то вежливое на прощание, я выбежила в тесный ухоженный дворик и порадовалась наползающему туману, что служил отличным прикрытием для горожан. Господин Норм, крикнула я, пробираясь внутрь оружейной лавки. Я принесла оплату От селого на Министела добралась я на удивление быстро, срезая путь через узкие проулки, больше похожие на коридоры из-за нависающих глухих арок. Сразу же вытащила оба звонких мешочка и бухнула на прилавок, за которым сейчас было пусто. Посетителей тоже не наблюдалось, и я с любопытством потрогала плотные брусочки из кроунниц Коля. редкого минерала с местных шахт. Красивый ряд удлинённых камней размером с мужскую ладонь начинался прозрачным, молочно-белым кирпичиком и заканчивался тёмно-зелёным. У прилавка обычно всегда собиралась толпа мужчин. Все желали приобрести себе такой камень для заточки клинков. Я тоже желала, но обычно держалась на расстоянии, потому что пока решила ограничиться сапогами и подкопить сбережения. Сейчас же вооружённый было пусто, и я смело поглаживала шершавые поверхности камней, пытаясь на ощупь определить самый грубый. Господин Норм, громко повторила я, представляя звук заточки клинка об кроунницколь. Оглянулась на увешанные оружием стены. что поблескивали сталью в свете канделябров. На первый взгляд, всё было на месте. Витрины и стойки тоже выглядели привычно, ощетиниваясь лезвиями мечей, топоров, глев и кинжалов. Изнутри кольнуло лёгкое беспокойство, возвращая меня в лабиринты кедровок. Я даже начала испуганно озираться, но к счастью, Из каморки показался вполне живой и здоровый хозяин местного арсенала. Здоровый, не только в прямом смысле. Помпас Норм владели славки. Был похож на медведя, широкий, высокий, с огромными ручищами лапами. Я бы наполовину могла поместиться в карман его грубого передника, если бы вдруг вздумала подражать сумчитому детенышу с картинок книги о редких животных. А, -а, -а Юна! Обрадовался господин Норм, пригибаясь под дверной аркой. Ты очень, кстати. Можешь задержаться, пока я буду пересчитывать лирны? Я не доверяю ламбардийцам. Весьма жуликоватый наредец. Ох. Он потёр рукой ушибленный лоб, которым всё-таки задел проход, и виновато втянул голову в плечи. пересчитывал Лерный господин Норм обычно очень медленно но меня это только радовало Я тоже ему не доверяю искренне улыбнулась я и добавила Вы ведь знаете что я обожаю задерживаться у вас Довольно засмеялся огромный мужчина и махнул рукой Знаю что тебя интересует можешь попробовать любой Я убедилась, что господин Норм заметил мешочки, и развернулась к стойке с луками. Прошалась вдоль ряда изогнутого оружия, поглаживая почти каждую рукоять. Некоторые луки господин Норм изготавливал сам, другие привозил из разных концов королевства. Новые, пахнущие деревом и краской, с пока ещё идеально гладкой тетивой. Они были для меня предметом поклонения. Надо отметить, что арсенал академии имел в своём составе образцы ничуть не хуже, чем выставленные в лавке Оружей Норм, но я всё равно каждый раз восхищалась, доставляя заслуженными комплиментами удовольствие нам обоим, мне и владельцу этого богатства. За спиной зазвенели лирны, когда я застыла перед длинным кейсом усталым изнутри мехом. В его пушистых объятиях покоился незнакомый мне лук, украшенный насечками и золотой инкрустацией, полностью металлический, совершенно новый. Он призывно манил мою ладонь хищным профилем чёрной рукояти. Она перетекала в изумительные изгибы плеч, идеально плавные и тонкие. Я ещё ни разу не видела такого красивого оружия. Господин Норм. Я нетерпеливо развернулась на пятках. Господин Норм. Он прекрасен. Лучшее из ваших творений. О, отозвался оружейник, бросая пересчёт. Это не моя работа, овы. Такие материалы трудно достать в Кроунице. Мужчина спешно подошел, словно боялся, что я могу похитить оружие. Честно признаться, такая мысль у меня мелькнула, хоть и шутливая, но все же довольно навязчивая. Видимо, она слишком явно отразилась на моем лице, потому что Помпа с Норм достал лук и бережно погладил его огромной ладонью, даже начал раскачиваться из стороны в сторону. Обайюкивае произведение оружейного искусства, словно ребёнка. Только сегодня приехал. Сам не могу насмотреться, промурлыкал он, обнимая оружие. Карниум, один из самых точных луков в мире. Тахарейская сталь и многослойное покрытие. Устойчив даже в солёной воде. Тетива переменный ручной вивки с дополнительной нитью идеальное плавное растяжение без сильных вибраций скорость полёта стрелы до сотни шагов в секунду от перечисления достоинств лука у меня перехватило дыхание и я даже по-новому взглянула на этот образец мастер изготовивший его явно знал своё дело и самое главное любил это было видно с первого взгляда на оружие которое я немедленно нарекла своей новой мечтой потрясающе я заворожённо наблюдала за ласкающей сталь широкой ладонью а что с его рукоятью очень хотелось потрогать короткую ребристую поверхность со странным выступом но я стеснялась прикоснуться к шедевру Специальный внутренний прилив. Господин Норм всё-таки протянул мне оружие, ограждает запястье от повреждений и позволяет стрелять даже боком, положив лук на препятствие. Подержи его. Я осторожно приняла из мужских рук творение масторого гения и почти замучала от удовольствия. На ощупь лук оказался ещё большим совершенством, чем на вид. Легкий, коротко заключила я с рассеянной улыбкой. Предлине в шестьдесят дюймов, весит чуть больше дамского кинжала. торжественно объявил довольный помпаз Норм. Это работа старика Карнеума, который называет созданное им оружие своей фамилией. После того как подержишь в руках его лук, не хочется никакого другого. Я уже много лет не видел творений Карнаума, а это совершенно новое. Не хочется никакого другого, однозначно подтвердила я и натянула тетиву, что казалась продолжением моих пальцев. Я полюбила его, как только впервые увидела. Сколько же он стоит? Овы! Мужчина со вздохом развёл своими ручищами Он не продаётся. Специальный заказ из Лангсерда для одного важного господина. Для кого? выпалила я, неохотно возвращая оружие в кейс, и сразу же пожалела о своей торопливости. Захотелось снова схватить рукоять и убоюкать, как делал оружейник. Ну, и вопрос тоже был лишним. Разумеется, я знала, что мне не дадут ответа. Имя я назвать не могу. Господин Норм вернулся за прилавок, подтверждая мои догадки. Серьёзный и властный на вид господин. Хорошо разбирается в оружии. Я неохотно поплелась следом, стараясь не кидать слишком жадные взгляды на чужое счастье, что покоилось в своей меховой колыбели. Ещё бы с таким-то заказом. Однозначно хмыкнула я. Оружейник уставился на лирны, словно впервые их увидел. Я тоже, о прометее забыла о деньгах, пока рассматривала карнеум. К счастью, варишки редко заглядывали в лавку, так что лирны остались нетронутыми. Должно быть, коллекционер, протянул помпозном, задумчиво перебирая монеты. Между внушительных бровей мужчины залегла сосредоточенная складка. Было похоже, что простой счёт доставляет ему некоторые трудности. Как он выглядел? уточнила я, пытаясь нарисовать в воображении хозяина своей мечты. Почему-то перед глазами встал господин Демиург. С момента получения письма я не встречала его больше ни разу и даже не получала весточки, не считая предложения работы от министра. Пожалуй, создатель ордена Крона внешне походил на коллекционера. Конечно, если принять на веру, что именно он был тем представительным господином, которого я видела с консулом Руцким. Его лицо с появления в Фарлбе я почти не помнила, только жуткие разноцветные глаза. Юна Серьёзно, и как-то обиженно ответил господин Норм. Обычно я не разглядываю мужчин. Я вздохнула и с досадой оглянулась на совершенный лук, который был предназначен для стрельбы из любого положения. Держать такое оружие в кейсе, пусть даже самом мягком и роскошном, казалось мне настоящим кощунством. Расстроившись, Я даже начала постукивать сапогом по полу в такт шёпоту оружейника, пересчитывающего лирны. Всё верно. Наконец заключил владелец оружия Норма и протянул мне руку. Рад сотрудничеству с седованым министолом. А я не очень. Моя ладонь почти по локоть утонула в рукопожатии. Но с деньгами у него всё в порядке. Доверяй, но проверяй. Погоразил пальцем господин Норм, прищуриваясь. Каса тебе заточить? Удивительно. Он иногда забывал, как зовут его постоянных покупателей, но имена оружия всегда помнил в точности. Сталь оружейник уважал больше, чем людей, наделяя даже короткий и самый дешёвый ножичек особным характером. Мне дико нравилось такое отношение, тем более что мой кинжал и правда обладал душой. Я им почти не пользуюсь, пожала я плечами, направляясь к выходу. Так что он ещё острый. Как говорят тахариские воины, даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда. с назидательным видом протянул оружейник. Я бы добавил, что точить его тоже нужно всегда. Я много раз слышала эту знаменитую присказку в исполнении господина Норма, поэтому лишь согласно хмыкнула. Так он обычно рекламировал кроунецколь, которым заточивал лезвия. Как ни странно, работала это прекрасно. Посетители проникались простой мудростью и охотно выкладывали кругленькую сумму за уникальный Кроуницкий минерал. "В следующий раз", кинула я, скрываясь за тяжёлой входной дверью. "До встречи, господин Норм". Хозяин оружейной лавочки махнул мне на прощание тяжёлой лапой и отвернулся. Я же вынырнула в молочное море тумана. что разлилось вдоль Тифоньева бульвара. В нём невозможно было рассмотреть ни одной вывески, даже усиленной магией Менделя. Но я прекрасно знала, где находится транспортная компания. Не удержавшись, я всё-таки кинула полный сожаления взгляд на проржавевший щит над входом Оружий Норм. Чужое счастье, о котором я могла лишь мечтать. Дразнила меня своей близостью. Нет предела человеческой жадности. Чем больше мы имеем, тем больше желаем получить. Ещё год назад я и предположить не могла, что буду учиться среди богатых детей аристократов, стрелять из отличных боевых луков и числиться мои Лори лучшего в мире ментора. А теперь мне хотелось большего. Не просто знатного окружения, но и их признание. Не просто отличный лук, а самый лучший. И быть не только моей Лори, а... а кем? Я с силой шлепнула ладонью по черному пауку, чтобы приглушить несвойственную мне алчность, и поплелась за капраном. Квертинд. Это традиция. и наследие как некогда заметила Надалия Аддисат это иверийская династия с её странными загадками и величием которая приводит в трепет жителей одним только упоминанием это магия семи богов что живут в каждом воззвании растворяясь в воздухе разноцветным свечением это странная смесь добра и зла хорошего и плохого простого волшебства и сложных случайностей. Это сказочный мир, щедро сдобренный кровью. И, как и кровь, этот мир пульсировал, растекался по артериям дорог, густел и сочился сквозь раны своей многолетней истории. Но во все времена, древние и новые, квертинг начинался с его красных лун. точка отсчета, что прямо сейчас начинал а двести десятый год представлялась мне особым завершением истории, что длилась четыреста двенадцать дней краснолунного года и началом какой-то новой, совершенно иной. А сама красная луна была окошком, узким глазком, сквозь который боги оценивали квиртент, решая, какие еще потрясения и изменения послать его жителям. Бордовый диск наполовину выглянул из загалиевских утёсов, едва пробивая алым свечением густой ночной туман. Я усмехнулась. Если боги и смотрели сейчас на меня сквозь кровавую дыру в ночном небе, то кроуниц точно затруднял им видимость. Я полюбила этот город туманов, фонарей и диковинных легенд. такой же чужой для квертинда, как и я сама, но всё же являющийся его частью. И он отвечал мне взаимностью. Одинокая свеча дрожала пламенем в моих руках, отдавая дань памяти погибшим. Не только иверийским правителям, как это принято у квертинцев, но и всем, кого я потеряла к своей восемнадцатой красной луне. И хотя это была только вторая красная луна, которую я видела в своей жизни, у меня была уже личная, грустная, но всё же необходимая традиция. Иверийская корона, которую удерживали статуи семерых богов, казалось, не отражала, а впитывала багряный лунный свет, поглощая льющуюся с неба благодать. И я думала об отце. который так и не увидел меня студенткой академии. Я думала о матери, которая оставила мне такое странное наследство и погибла ради своей идеи. Я думала о бузниках из кедрова, которые навсегда застыли тенями в моём сердце. И, конечно, я думала о Каесе. Тусклые свечные огоньки вспыхнули вокруг. выдавая присутствие обитателей академии. Студентов с каникул вернулось ещё совсем мало, поэтому зелёных жилетов было не больше десятка. Небольшая группа образовалась с другой стороны статуи, подальше от меня. Они тихо перешёптывались, зажигая свечи от пламени уже горящих и сверля меня взглядами. На площадь высыпали рудвики под предводительством Эльки Павс. Плотный воздух наполнился плавающими в тумане огоньками, высокими и низкими, крупными и мелкими. И все они стекались туда, где небо было юной горст. На площади перед академией собралось уже много людей и рудвиков, но я стояла одна под прицелом краснолунного света и горького презрения. В толпе я заметила магистра Калькут. Ее освещенный крохотным пламенем подбородок выглядел зловеще. Даже она сторонилась меня, подчеркивая, что мне нет места на празднике памяти в честь правителей, которых убила моя мать. Я сжало в ладони тиаль, надеясь, что этот крохотный жест верно подданства докажет местным квертинцам мою непричастность. Кажется, сделала только хуже. Некоторые студенты брезгливо сморщились. Ректор Адисат стояла у входа, не двигаясь ни к одной из сторон. Вряд ли она хотела подчеркнуть свой нейтралитет. Взгляд ее был блуждающим и рассеянным. За лето мы виделись редко, но я успела заметить, что поездка в столицу сильно изменила ректора. Она стала задумчивой, подавленной и какой-то обреченной, как будто в сильной женщине не погас ее лазурный огонек. Даже сейчас она отрешенно вглядывалась в пламя свечи, словно могла увидеть там свою судьбу. Я тоже перевела взгляд на трепещущий огонек, пытаясь раствориться в нем мыслями, чтобы не видеть осуждения окружающих, несправедливого и очень обидного. Воск стекал тяжелыми каплями и стачивал медовый аромат. Пламя свечи горело ровно, но вдруг дрогнуло. Когда в него вторгся еще не зажженный фитиль, я улыбнулась, загадала желание. Джермонт поднял горящую свечу и взглянул на красную луну, что уже вскарабкалась по ночному куполу и висела над нашими головами. На площади стало тише, и поднятые к небесам лица студентов развернулись в нашу сторону. Мы с моим ментором привлекали внимание даже больше к краснобокой виновнице торжества. Как будто именно ради нас собрались все присутствующие. К счастью, теперь это волновало меня гораздо меньше. Люди стали просто фоном, красивой живой декорацией, огоньками свечей, что мелькали в алеющем тумане вокруг статуи семи богов. Тишина, необычный свет, И мерцание огня придавали ощущение таинства тихого праздника. И теперь, когда ментор был рядом, я почувствовала, как меня заполняет торжественная радость. Багряное свечение отразилось в зрачках Джэра, облепило его щёки, на удивление гладкие и тщательно выбритые. Никак не могу выбрать призналась я довольная тем, что больше не одна. Оказалось, я мечтаю слишком о многом. О том, что под красной луной принято загадывать желания, я узнала совсем недавно. В середине лета, когда мне только минуло 18, на нашем краю земли выдалась удивительная ночь с крупной, хоть и обыкновенно белой луной. Так да мне впервые удалось поднять настоящий фонтан из комьев свежей почвы с помощью магии ревда. И я без сил валялась в летней траве, щурясь от непривычного яркого лунного света. Платоно вулкане вызывало неприятные воспоминания, но мой ментор настоял, чтобы мы туда вернулись и продолжили тренировки. То же место он выбрал не из сентиментальности, Просто насом не дракатуле, пока не встречались Игша, и там нам никто не мог помешать. Когда же я лежа под освещенным ночным небом уже начала предаваться грусти и печали, Джер улегся рядом и рассказал мне о прошлом Квертингда, о том, что раньше первый день года был не днем памяти, а скорее днем безпамятства. До смерти Мирасполя и Лауны люди предпочитали забывать в эту ночь обо всём плохом. Веселились, держались за руки, смеялись, напивались и загадывали желания, которые непременно исполнялись впоследствии. По крайней мере, квертинце в это верили, так же как верили в своих богов. В прошлом году ты точно знала, чего хочешь больше всего. Заметил Джер, прерывая мои воспоминания. Появилось что-то важнее этого? Не совсем. Я пожала плечами и оглянулась, убеждаясь, что нас никто не слышит. Юна Горст теперь символ проклятия, дочь убийцы и верицев. Мне ужасно не нравится эта роль. Вот и разрываюсь между мечтой снова стать всеобщей любимицей. и желанием безноказанно перерезать всех во славу толмунда. Что побеждает? усмехнулся ментор. Пока первая улыбнулась я в ответ. Но это только начало списка. Оказалось, воевать с судьбой куда проще, чем со своими прихотями. В отличие от судьбы, проигрывать прихотьм бывает приятно. Жер приветственно кивнула ректору Адисет, которая заметила его на площади. Ты ведь не благословил меня сейчас на кровавую бойню, уточнила я, поправляя кинжал. В отличие от них, он кивнул на насторожённую толпу. Я знаю, что ты не способен на это, даже с учётом моего благословения. Других идей по восстановлению репутации пока нет, вздохнула я, оглядывая студентов. Боюсь представить, как буду справляться с ними весь следующий год. С приближением начала учёбы это беспокоило меня всё больше. Совсем скоро академия заполнится людьми, которые будут прожигать во мне дыру у своей ненависти. И ладно бы Если бы это ограничивалось только косыми взглядами и молчаливой неприязнью. Овы, я слишком хорошо изучила местные нравы, чтобы понимать очевидное. Спокойно учиться мне не дадут. Завоевать любовь толпы порой проще, чем любовь отдельного человека. Джерс слегка наклонил свечу, и пламя дрогнуло. Достаточно управлять их воображением. У тебя получится, Юна. И ты даже удивишься, как это легко. Я помню первый урок ментора, торопливо перебила я. Нужно дать им то, чего они желают больше всего. Но вряд ли я смогу воскресить их любимых королей. Кажется, на меньшее квертинцы не согласны. Получить всеобщее одобрение мне помогло бы лишь краснолунное чудо. Если бы именно это я загадала в волшебную ночь, но пожелать можно было что-то одно, и я тяжело вздохнула от трудности выбора. Перед глазами встал карный ом, и почему-то фарфоровая фигурка в руках госпожи Томпсон. Чего больше всего желала я? Вот бы получить ответ и на этот вопрос у своего ментора. Я осторожно взяла его за руку, надеясь, что туман послужит хорошим прикрытием. К сожалению, ошиблась, потому что заинтересованные взгляды вернулись. В растерянности я попыталась отдёрнуть ладонь. Не всеми можно управлять через их желания. Джер сам крепко сжал мою руку, не позволяя высвободиться. Твоя непричастность к делам Тзарии Горст очевидна, но вряд ли ты сможешь это объяснить. Массы не чувствительны к рассудочным доказательствам. Они понимают только два языка: обольщение и силу. И если ты больше не можешь обольстить их своим авторитетом, тебе остаётся подчинить их посредством страха. Предлагаешь запугать их? И я округлила глаза, не веря, что это говорит мой ментор. Площадь заполнили взволнованные шепотки. Даже Рудвике навострили мохнатые уши, как будто наш простой жест играл особую музыку. Они уже напуганы, подтвердил Джер, своими собственными иллюзиями на твой счет. Я предлагаю тебе использовать это в своих интересах. Порой страх куда более сильный мотив, чем прихоти. И он поможет сдержать стихийное насилие по отношению к тебе. Ты всё-таки настаиваешь на бойне, шутливо резюмировала я. Надо было зарезать трейсли в прошлом году, чтобы подпитать собственное величие. Стоило хотя бы оправдать свою дурную репутацию. Моя свеча уже почти догорела. И я задула её, чтобы не обжечь пальцы. Туманная тьма окутала меня, и я облегчённо выдохнула. Заветное желание так и осталось незагаданным, но у меня ещё было время до захода луны. Не обязательно её оправдывать на самом деле, ответил ментор. Достаточно не мешать людям думать о тебе так, как им нравится. Попытки доказать всем, что ты не злодейка, быстро превратят тебя в жертву. А это и ещё хуже. Уж лучше останусь хищницей. Согласилась я, злобно оскалившись Лилии, и бывшая девушка Лонима слабо пискнула, прячась за спиной магистра своего факультета. Не заигрывайся. Хмыкнул Джер, заметив это. Он тоже погасил свечу, и теперь нас едва ли можно было различить в тумане. "А ты загадал желание?" спросила я. "У тебя вообще есть мечта?" "Была одна", неохотно поделился Джерманд, вглядываясь в красную луну. "Последние годы я загадывал одно и то же". Это было так удивительно, что мой рассудительный ментор, который подвергает всё аналитике, верит в краснолунное желание. В какой-то мере это само по себе было чудом. И что с ней случилось? Мой взгляд не отрывался от лица Джэра. Она сбылась? Почти. Ментор тоже посмотрел на меня и улыбнулся. Но теперь у меня появилось ещё одно. Какое? Я замерла, глядя ему в глаза, как перед важным откровением. Сердце пропустило удар, и мир исчез, растворяясь в краснолунном свете. Так странно. Мне ничего не угрожало. Я не боролась с судьбой, и не смеялась в лицо опасности, но дышала часто-часто, как будто пыталась надышаться этим мгновением впрок. Магистр Десент послышалась за спиной. Вот кряхт вырвалось у меня. Я обернулась и проследила за взглядом Джэра. Ректор Адисет Придерживала дверь и махала рукой, приглашая магистра десанта внутрь. Вокруг уже никого не было. Мы остались одни. Кажется, сейчас я начала понимать вид Тора, который прятал госпожу Томпсон подальше от академии. Мне тоже хотелось спрятать своего ментора ото всех, лишь бы нас больше никогда не прерывали. Прекрати ругаться. "Дже" сказал Джер у моего виска. "И вернись в академию. Не нарушай правил. На улице всё-таки темно. Нужно пожелать покоя для тебя и меня", буркнула я, покорно шагая к оббитым рябиной дверям. "Хоть бы на ближайший год. Подозреваю, что на это чудо не способны даже боги", ухмыльнулся Джерманд. Я не вижу впереди спокойствия ни для тебя, ни для себя. Ответить я не успела, потому что в гостиной мы снова оказались в центре внимания. Огромный камин ярко горел, освещая сонных обитателей. Джер почти сразу скрылся за нефритовой аркой столовой, куда его поманила Надалия, и я опять осталась одна. Студенты лениво перешёптывались, ненадолго прервавшись при моём появлении. Захотелось проречать для страстке, подражая горному льву с гигантской фрески, но я сдержалась. Вилли дремала на одной из лавочек, смешно подрагивая ушами во сне. Я неуверенно оглянулась на дверь. Было бы неплохо ещё разок взглянуть на красную луну. и всё-таки озвучить ей своё желание хотя бы мысленно но входные ворота гостиной отделяли меня от нарушения глупых правил поэтому я обречённо поплелась к одной из лестниц на полпути в свою комнату ко мне пришла гениальная мысль облачный мост ну конечно по нему можно гулять даже ночью Фиди говорила об этом в прошлом году. Должно быть, вид оттуда открывается ещё лучше, чем с площади перед академией. Так, я буду ближе к Красной Луне. Кто знает, может, это поспособствует исполнению моей просьбы. К открытому балкону я поднялась быстро, перепрыгивая сразу несколько ступеней. Даже почти не запыхалась. Сказывались регулярные тренировки. Крохотные огоньки на высоких перилах подрагивали вдоль моста на всём его протяжении. В таком тумане они были действительно необходимы. Я сделала пару шагов, положила ладони на прохладный камень ограждения и задрала голову. Красная луна, в отличие от огоньков, горела ровно и даже как-то упрямо. Круг был нечётким, Но из-за сияющего алого ореола небесная царица ночи казалась больше, чем на самом деле. Я глубоко вдохнула, унимая сердцебиение, и облизнула с губ влажные капельки. Ровно год назад у меня было совершенно одно конкретное желание убить Кирмоса Линдеблайта. Это была моя главная цель, мой долг. Моё обещание и моё будущее. Но было ли это моей самой важной мечтой? Мысли хаотично заметались, как голодные кролики, замерцали тусклыми бликами на чёрной рукояти карнаума, заскандировали моё имя голосами улыбающихся студентов, взорвались зелёной магией ревда. О чём я мечтала? Не торопи меня. предупредила я красную луну, которая уже коснулась свечением пиков скал. Всё, что приходило в голову, казалось таким мелочным, недостойным настоящего волшебства. Стройная череда моих прихотей кружилась хороводом вокруг одного единственного потаённого желания, о котором я боялась и думать. Пламя того огонёка, что зажглось в моей жизни с появлением ментора разгоралась только сильнее от того, что я пыталась задуть его. Я ещё долго могла бы лгать себе, трусливо прячась за прихотями, но от этого ничего не менялось. За последний год я успела в этом убедиться. Вдруг один из фонарей мелькнул и перепрыгнул с места на место. Я моргнула, отгоняя туманную иллюзию, и всмотрелась в дальний конец моста. Тусклый огонёк не двигался и даже не мерцал, просто застыл неподвижным светящимся пятном. Вместе с ним, казалось, в багровом тумане застыл мир, словно время остановило свой бег. Даже красная луна насмешливо зависла в воздухе, ожидая моего желания. Я сглотнула неожиданно вязкую слюну и обняла ладонью чёрного паука. и на быстром выдохе, чтобы не успеть передумать, одними губами прошептала своё заветное желание, свою важную мечту. Тут уже отшатнулась и вздрогнула, потому что огонёк перепрыгнул ещё раз, совершенно точно, мне не показалось. Неожиданный страх ослабил меня, ощетинился острой ледяной струной. Я испуганно схватилась за перила, чтобы не упасть, и различила вдали какое-то движение. За мной следили? На секунду забеспокоилась, что меня услышали, но это было невозможно. Сперва захотелось позорно сбежать и спрятаться. К тому же после того, как я озвучила вслух своё сокровенное желание, навалилась какая-то обречённая слабость. Как будто Я прошептала не мечту, а воззвание, и оно истощило мою магическую память. Если бы это было правдой, я была бы настоящей волшебницей, которая одной фразой способна исполнять собственные желания. Увы, моя главная мечта была не сбыточной, невозможной, невероятной. И сейчас я даже пожалела о том, что поддалась романтической глупости. Огонёк всё так же метался из стороны в сторону, и я попятила zig-zag двери. Но вовремя вспомнила, что не собираюсь становиться жертвой, поэтому твёрдо зашагала по мосту в сторону прыгающего пламени. На середине пути закружилась голова, и я схватилась за ограждение, зашипев от злости на саму себя. Отступать было нельзя. Глаза напряжённо вгляделись в две человеческие фигуры, что почти не двигались. Отругав себя за впечатлительность и молодость, я двинулась к ним. Конечно, было бы неприятно обнаружить тут таких же находчивых студентов, как и я, но прятаться от них было ещё неприятнее. К моей радости, это оказались два задумчивых магистра. любующихся закатом багрового диска они передавали друг другу зажжённую причудливую трубку, из которой валил густой дым, различимый даже в тумане. Студентка Горст, магистр Рин, от растерянности закашлялся и попытался спрятать длинный мунштук за спину. В такой час студентам положено спать. Йона. Радушно заулыбался голомяс при виде меня. Мы было подумали, что к нам идёт надо ректор Адисат. Извините. Я отступила на пару шагов, смущённая тем, что потревожила магистров. По себе я знала, что это крайне неприятно. Тревога и глупый страх сменились свинцовой усталостью, и я теперь уже осознана привалилась к высоким каменным перилам Чего я испугалась Юна Горст, что смеётся в лицо опасности, что видела Икша и кровавую магию, струсила, заметив прыгающий огонёк в ночи Мы как раз обсуждали новую книгу, деловито сообщил библиотекарь Пришёл целый ящик крепких переплётов Ты непременно должна её прочесть Юна. Меня теперь больше интересует историческая литература. Настороженно огляделась я, раздумывая, уместно ли тут оставаться. Разумно, одобрил магистр Рин. Эти новые романы выходят каждый год. И все про любовь. Как будто мир состоит исключительно из чувствительных дев. Он глубоко затянулся, расслабившись. Я порадовалась, что моё присутствие больше не беспокоит ментального мага. Флейн Риин почти развалился на парапете и уставился в одну точку, задумчиво подпирая подбородок. А мне нравится истории про любовь. Голомя смотрел туда, где скрылась красная луна. Должно быть, я уже достаточно стар, чтобы воспринимать их со всей серьезностью и удовольствием. Я развернулась в сторону его взгляда. От новогоднего светила остался светящийся край, выглядывающий из-за кромки гор. Кажется, я еще успевала почтить память Чахи, хотя свечи у меня больше и не было. Я вспомнила кровавую ведьму. великую волшебницу, которая обожала и творила истории про любовь. И что это за новая книга? Лениво поинтересовался магистр ментальной магии, снова затягиваясь. Табак в трубке разгорелся ярко, потянуло сладковатым дымком жжёного сена. От этого запаха захотелось спать, и я едва сдержала зевок. А называется М И -э М торжественно произнёс Голомяс Странное название, озвучил мои мысли магистр Рейн. Согласен, Голомяс поправил остатки волос на затылке. Но написано отлично. Только послушайте, Бойтесь своих желаний, ибо они имеют свойство сбываться. Превосходно. Роскошно. Похоже на простую истину, равнодушно заключил магистр Рин. А опыт это и есть бесконечное подтверждение простых истин, мой друг. отозвался чудаковатый библиотекарь Когда открываешь для себя очередную, хочется кричать: "Да что вы, люди? Бойтесь своих желаний, я серьёзно". А но люди только посмеиваются и тактично кивают, ровно до тех пор, пока не откроют это для себя лично. Ей им остаётся только присоединиться к общему хору познавших жизнь иронично хмыкнул магистр Иин и сам себя прервал зевком не забывайтесь молодой человек голомяс забрал трубку всё-таки я гожусь вам в пра прапрадеды я попыталась примерно сосчитать сколько пра мне стоит добавить чтобы правильно соотнести возраст кровавого мага и свой Мозг категорически отказывался выполнять даже такую простую задачу, и я тоже зевнула, не удержавшись. Стрелки на доверийской короны и циферблата показывали ранние утренние часы, и моя сонливость вступала в своё привычное право. Нет, а в самом деле. Не сдавался магистр Иин. Почему именно М И М? А не ма и ма, к примеру. Взгляд его рассеянно блуждал в сумерках, которые почти потеряли красноватый оттенок. Может лучше ме и ме? предложил голомяз, выпуская колечки едкого дыма. Ближе к нашей реальности. Концептуально. С умным видом согласился магистрин. я обернулась, почувствовав взгляд. На мосту стоял ещё один человек, скрытый в сумеречном тумане. Но я сразу узнала его. Его я узнала бы из сотен и миллионов только по одному силуэту. Гобы сами собой разъехались в улыбке. Этого стоило ожидать. Джера наверняка привела сюда наша связь, но я всё равно порадовалась его появлению. Он пришёл за мной. Захотелось поблагодарить красную луну, но она уже полностью исчезла, не оставив даже слабого света. В следующий раз мы увидимся только через год. И тогда я точно вознесу ей хвалу. Прямо сейчас я могла подойти к своему ментору, прикоснуться к нему, вдохнуть его запах и даже обнять. Может Моё желание не такое уж и несбыточное. Может, и для меня предназначен обрывок счастья на пути к собственной мечте. Может, когда-нибудь я буду так же необходима ему, как он мне. Я, пожалуй, пойду, тихо сообщила я увлечённым беседой мужчинам. Оба магистра повернули ко мне свои лысые головы так, будто успели позабыть о моём присутствии. Юна! Почти вскрикнул голомяс, подтверждая мои слова и странным видом изрек: "Бойся своих желаний, Юна. Бойся, ибо они имеют свойство сбываться." Я хмыкнула от бульварной глупости из девичего романа, пожелала магистрам доброй ночи и радостно зашагала в сторону ментора. чёрного паука